Второе. В новом селе Борисовского района на Минщине Михась Николаевич Верховодко рассказывал о том, как весной 1944 года убивали его родные буденеч. Михаилу Николаевичу 40 лет. Он был один в хате, однако по рисункам, наклеенным на стенке, здесь ощущалось присутствие детей. Впрочем, он и сказал нам после, что Эта дочка так хорошо рисует. Человек характера мягкого, чуть ли не с женской лаской в голосе. Может, потому и помнят все так подробно, как женщины. Рассказывал охотно, будто, наконец, дождавшись случая. Два дня дождь лил. Но тут все вышли. Есть ни у кого не было ничего. Голодный народ был. Посадились. Солнце пригрело. Все тут и посадились на месть. А я сидел, не задремал. Ничего. Неизвестно, еще ребенком был. Гляжу, немец идет. Я только сказал, ай, немец идет. Большой идет, с автоматом. Моя сестра была. Брата убили тут же на месть. Как я сказал, немец идет. Так сестра дала драпу в лес. Тут нашлась еще невестка. Она тоже влез, а дети за нею. Ну, а мы только повставали все, стоймя стали. Корова была привязана. Он дал очередь в то место, попала этой корове. Корова эта по лесу и повалилась. Как начала ногами, пока она кончилась. Он надумал и ракету вверх. Жах! Тут их аж черно стало. Выбежали из лесу, окружили нас полностью со всех сторон. Ну, хлопцы такие были. Крест, свастика, во, на рукаве. И в черном одеты были. Нас построили, начали издеваться. Мужчин отдельно построили, а баб отдельно. И начали лупцевать этих мужчин. Где ваши бандиты и оружие? Сюда. Подставит под бороду карабин или чёрт её там знает. А я за юбку у мамы тержусь. Я ж уже немного ладный был, первый класс кончил уже. Так этих мужчин били. Сколько им надо было, метров пятьдесят отогнали, лёг пулемётчик. Миномётчики легли с боков. А у меня ещё детский разум был. Глядеть, как мина летит. Один лежит, а другой зайдет со стороны. Швырь! Я видел это. Мина летит, и плюх там, свалится туда, в березнячок. Я то место знаю и теперь. Только теперь оно изменилось, конечно. Много лет прошло. Побили этих мужчин. Бабы наделали крику. Пулеметами побили. Куда ж они на чистом лугу денутся? Три пулемет, Как косанули. Там и мой брат был, Василь. Жена его с нами была и дети. Прилетает один сюда, этот немец. Хотели нас в Березничок. Тут уголок один остался. Какой-то старший подъехал и говорит «нет». Или как он там сказал? Они изменили план. Как стали из миномета бить. Два хлопца идут. Молодые хлопцы. Може, им тогда по семнадцать было, по восемнадцать. Нас пока оставили. Тут плач, тут дети эти плакали. А я не плакал, как-то держался. Интересовался просто. И знал же, что на смерть иду. Добре. Занялись этими хлопцами. Били их, сколько хотели. Известно ж, люди прессили, а тут бессильные. В этот березнячок, где нам надо было лечь, этих хлопцев. Так вот, как-то положили и прострочили их. Сейчас подошел ихний этот, который старший, видать, и говорит. На Будениче. Ну, нас погнали. Мы немного отошли, и этой нашей невестке, старший хлопец, прорвался. А младший Генг тот остался. Вернулся сюда, где нас брали. А меня как брали с места, то там подстилка была завязана, хлеба краюшка была. Я завязал за плечи. Декон мне сказал, сынок, не бери, он тебе не нужен. Я на месте это и бросил. Прогнали нас метров пятьдесят. Выбежал ребенок. Шел сзади конвоир. Говорит. Старушка сзади шла, декон ей говорит. Приведи его. У пацаненка того. Она пошла. Если б умная старуха, дек она б за этого пацаненка, да в лес, черт бы за нею побежал. Мы тут начали бы разбегаться, а она пошла за ручку того ребенка и привела сюда, в колонну к нам. Идем дальше. Мать мне говорит, сынок, лезь в куст. Мамочка, говорю я, штыком как даст, пырнет все равно. Я уже разбирался, десятый год мне был, или уже одиннадцатый. Я девяти лет в первый класс пошел. Маленький был какой-то. Добрый. Я не полез в куст. Пригнали нас в землянки. В первую землянку пошли старухи какие-то. Мы отошли метров тридцать. Уже эти первые дыр-дыр-дыр горит. Кто в другую пойдет? Столбом стали люди. А у них палки были. Или они повырезали, или им давали такие, черт их знает. Лупцуют сзади там. Гляжу. Моя мать первая пошла в эту землянку. Ну, раз мама пошла, должен и я. Я за ней второй шмык. А она как шла. Были две переборки. Поленцы такие. Кто-то картошку ссыпал, что ли. Она легла туда. Так вот как-то показывает. А я сел. Тут еще старушка. Или они вкидывали их, кто знает. Мы не видели. Може, моей маме первой попало, дек она и шмыгнула сюда. Налезла, налезла, налезла людей, дети и бабы старые. Я сел, и мне думка такая, тюк в голову. Я знаю, что убьют, дек нехай с мамой убьют. Он только стал в дверях. Что-то там стал копаться в автомате. Начал он лязгать, а я в этот момент шусть за маму. Так вот лег и слушаю, как в меня будет пуля. Еще не разбирался. Думал, что она будет как червяк точить эта пуля. Може, я так минуту полежал. Он др начал стрелять. Пострелял. Только у нашей невестки, а брата там убили на лугу, был детеночек малый на груди привязан. Да кто-то только кува, кува, закричал. И все. Кончилось. Приносит солому сюда, в эту землянку. Солома слышно. Я ж живой? Солому шарах сюда. И запалил. Дым этот тут пошел. Лежу я так вот, зажимаюсь. Сгорела эта солома. Йотемы, не горит. По-русски сказал. А так лопочет по-немецки. Добре. Сгорела солома. Отошли. Минуты две — гранату сюда. Граната эта разорвалась. Тут все это — поленье, бочка какая-то лежала, железяки — все на нас выворотило. В двери он туда попал. Те, что были убитые, тех поразрывало. Другую они вбросили. Но это я уже мало слышал. Как выстрел какой-то, как пистолетный. Я уже слышал это. Мать не знаю, слыхала или нет. Удобри. Ну, пролежали. Сколько мы там пролежали? Я слышу, мать дышит. Живая. Я уже ее прошу. Мамочка, не дыши. Так страшно ребенку, что я говорю, мамочка, не дыши. Добре. Тут подходят, посчитали это, ань, свай, драй, фир, зекс. Тут девки едут, коровы мычат, кажется, встал бы и пошел, если б только не трогали. Они отступали, это уже немцы. На Усохе ехали, и полицаи с ними. Коровы мычат, девчат поют вовсю. Вопрос. А что это за девчат? Откуда же я могу знать? Я лежу, я только услыхал, что земля дух, дух, дух. Так я пробовал вставать, мать не вставала. Я встану, только слышу, земля дух-дух-дух. Я говорю, мамочка, идут уже опять. Я все страху нагонял ей и сам боялся. Я расскажу вам еще одно, это я пропустил. Подходит до землянки этой, где убитые, говорит. Тут мины наведены. А мне малому думалось, что это они еще и мины, при этом навели. Я слышу. Какое ж тут расстояние? Я оглядеть только не могу. Не пошевелюсь никак. Это немцы не заходили, ушли. Сейчас приходят два немца еще. Люди побитые гранатами. Все. А они там что-то ляп-ляп-ляп чем-то. Железки. И сами с собой. Гер-гер-гер-гер-гер. А дыхание-то мы не сдержим. Я лежу так вот носом в землю, а мать немножко боком лежала. Где ж тут сдержишь дыхание? Они задержались как-то долго. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Мать возьми, дочихнула. И один услыхал. Что-то дышит. То по-немецки говорили, а то по-русски. Что-то дышит. Другой чем-то я не знаю, железо какое взял или палку — и засекли, в каком месте кто-то дохнул. Мать эту катают. Ну, я за матерью вот так вот шевельнулся. А другой говорит, — Йотеме, -э, кто тут может дышать? Смотри, руки-ноги валяются. Кто тут может дышать? Вопрос. Ты они-то по-немецки, то по-русски по говорили? Между собой по-немецки. А эти слова сказали по-русски. Ну, добрый. Я это слышал. Малыш, лежу. Сейчас же они шмык отсюда и ушли. Страшно им стало, что ли? Тихо стало. Ну все, забегут, поглядят. Те, что ехали позже. Возчики это, что ли? Лежим мы. Стало вечереть. Это к обеду было, когда нас оттуда с места взяли. Стало вечереть. Они, наверное, пост поставили в буденчика, пулеметчика или двоих, Ну, и несколько партизан нарвалось на этот пост. Они тоже тогда, хлопцы эти, шли несмело и нарвались. Завязалась драка. Такая драка, что эти самые немцы все оттуда начали в Будениче садить. А мы лежим, все боялись это. Мама моя уже тут опомнилась, говорит. Сынок, вылазь. А они опомнились, стали из пушек бить. Из усох или из икан там, как попадет снаряд, сынок, так и убьет нас. А у меня в памяти другое. Мамочка, они ж мины навели. Я же слыхал, как они говорили. Я ж не разбирался, что это за мины такие и как их наводят. Говорю, мамочка, они мины. Я взорвусь. А она... Лезь, сынок, снарядом попадет, то и убьет. Но я и вылез. По этим людям граб, граб, граб и перелез. Стал у Косичка и гляжу, а немцы эти бегут. Гер-гер-гер, сюда это. Уже темновато. Фонарь вот такой повесят ракету. Видно, хоть ты считай. А я у Косичка спрятался у землянки и стою, и говорю, мамочка, скорей, мамочка, скорей. Ну, мамочка постарше, разлежалась. «Поднимусь», — говорила потом, — «и повалюсь, поднимусь и повалюсь». И мокрая. Мы ж мокрые от дождя. Потом расшевелилась. Как только она вылезла, так я и побежал. Просто ни страху никакого. Где ж тут? Уже утекаешь, да будешь бояться. Побежал и как раз попал в жито. Метрах в двадцати, в полоску жито. В жите я уже жду. «Мама, скорей! Мамка, скорей!» А она ползет да ползет, я пожду ее и дальше. А она меня и догонит. Выскочили мы опять на этот луг. Выбежали на пойму, видно, ракету эту повесят. А пулеметы режут автоматы. Она говорит, убьют. Я говорю, все равно уже, побегу я. Если ж меня убьют... «Дак ты сиди тут!» Я и побежал, как клубок покатился через эту пойму. Добежал до лесу. И уже тревожусь, боюсь. Как раз попали мы на это место, откуда нас брали. И почему как раз сюда пошли? Пождал я мать, прибежала мать. Постилки все раскидано. Нашла она тут, на этом месте, круглый котелок, сухарей... Может, пять нашла, и соли, такую вот торбочку, у кого-то осталось. Она взяла, а я все пищу, мамочка, быстрей, мамочка, быстрей. Из страху такого вырвавшись. Добре. Ну, куда же нам идти? Лес чужой, а ночь уже настала, темно. Метров, может, пятьдесят, а, может, больше мы прошли. А потом легли и спали вот так. Еще ночью, как мы шли, да крот бугорок нароет, а мне уже казалось, что это мины. Говорю, мамочка, мины. Мы обойдем его, этот бугорок. А потом легли под елочкой. Просыпаемся, уже обед. Столько мы спали. Добре. Я уже стал говорить, мама есть хочу. да она мне сухарь. Я его немножко похрупаю. А куда идти? Не знаем, куда идти. В лес, чтоб только в лес, чтоб на край не попасть нигде. Вот прошли мы, а тут партизаны. Подходим. Откуда вы, говорит? Да я уже говорю, так и так от немцев утекли. Они нам влили крупени немножечко, такая вот сечка. Мы уже совсем другие люди стали. Мы уже горячего попробовали, и зашли мы на горелый остров. А потом и армия наша скоро пришла. Ходили мы с мамой и плакали там, где убитые в буденчах. Сказали нам, что и брат мой убит.